и принялась раздеваться еще быстрее. «Сейчас приду», — снова сказал Гонсалес, выскальзывая за дверь. Кажется, от этой особой отвязался. Он привянул к дверям. Мимо прошла какая-то девушка. Внизу слышали щиты голоса. Гонсалес прислушался. «Ну что за язык? Ничего не понятно. Этот старый черт Куласмоджу все испортил. Теперь перестал. Надо брать Хун Сюня, иначе сейчас он исчезнет, и его уже не найдешь. Достаточно ему сесть в свою машину, и Мигель хорошо знал, что он не догонит китайца. Это был пробел в его образовании. Он решительно шагнул вниз, осторожно спустившись на первый этаж, вытащил пистолет и рывком распахнул дверь. Послышался чей-то крик. В комнате сидели Хун Сюнь, хозяйка заведения и незнакомый высокий мужчина. Спокойно. «Я не грабитель. Мадам, объясните это своим гостям», — сказал он по-испански, несколько путая слова. Хунсю посмотрел на сидевшего. Тот кивнул, и через мгновение в его руках блеснул пистолет. В комнате сразу прозвучали два выстрела. Мигель выстрелил первым. Пуля попала сидевшему в живот, и тот скособочился на полу, так и не сумев прицельно поразить противника. Мигель перевел взгляд на вскочившего китайца. «Советую не шутить», — сказал он уже по-английски. Раненый встанал на полу. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату вбежали двое мужчин, спешивших сюда, очевидно, на выстрелы. В руках у обоих были пистолеты. Хун Сюн моментально упал на пол. Хозяйка взвизгнула. Гонсалес мгновенно перевел свой кольт в их сторону. У него было много слабостей и недостатков, но во время подготовки он был лучшим стрелком среди голубых и сейчас доказал, что не зря считался сильнейшим. Два выстрела раздались почти одновременно. Еще не успев даже оценить обстановку, Медель автоматически прострелил в вошедшем руки. Новый выстрел раздался у самого уха. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы. Гонсалес успел заметить, что первый мужчина выронил пистолет и схватился за правую руку, но второй был лишь слегка ранен. Будя у него пистолет в правой руке, Конечно, он бы не сумел выстрелить, но этот второй был левша и сумел ответить на выстрелы Мигеля. Гонсалес не раздумывал. Еще один выстрел. На этот раз левша грузно осел. Пуля попала в лоб и тут же начала растекаться кровь, впитываясь в светлый ковер. Гонсалес огляделся. На полу корчились двое раненых. Лежал, обхватив голову руками, Хун -сюнь. В углу стонала от ужаса и страха женщина. Мигель наклонился и поднял чей-то пистолет. Подойдя к лежавшему в полуобмороке китайцу, он выстрелил у самого его уха. Такие вещи впечатляют. Хун Сюнь дернулся всем телом. «Быстрее! Кто приказал убрать Тааме?» «Я не понимаю», — простонал по-английски китаец. «Советую понять, иначе я продырявлю твою голову». «Я... Не стреляйте! Не стреляйте! Это она!» «Она передает мне приказы босса! Это она!» — завизжал он. Гонсалес перевел пистолет на женщину. «Ну!» — грозно посмотрел он на нее, краем глаза замечая, что первый из сбежавших мужчин, придя в себя, тянется к оружию, лежавшему неподалеку на полу. Раздался еще один выстрел. Пистолет отлетел, погнутый и покореженный. «У меня нет времени, мадам!» сказал он уже по-испански. «Говорите быстрее, иначе ваши девушки останутся без хозяйки. Ну, господин Муни, он сказал мне, что надо убрать этого человека. Адрес». Женщина, причитая, назвала адрес. Снаружи у дверей послышался какой-то шум. Раздались удары чьих-то ног о входную дверь. Слышался топот во внутренних комнатах. Визг девиц. Мигель снова перевел пистолет на китайца. «Ты умрешь вместе со мной» он чуть дрогнувшим голосом джакарта день 15 шарль отложил ручку выпрямился потер затекшую руку взглянул на часы уже вечер но плотные шторы не пропускали дневного света как впрочем и не пропускали электрического они работали уже третьи сутки не выходя из квартиры раз в день их навещал чанг привозил деду необходимые вещи материалы для работы Материалы были строго секретны, и на следующий день Чанг, забрав их, привозил новое. Все эти дни мисс Дейли и региональный инспектор Дюпре работали, не покладая рук, перебирая груды банковских документов, просматривая